носят А теперь прибывают си три. Вера, надежда, деньги. Но деньги из них больше. Оруэлл саркастически переначивает главу 13 первого послания к Коринфянам, заменяя в тексте слово «любовь» на слово «деньги». Здесь и далее примечание переводчика. Глава первая. Часы пробили половину третьего. В задней служебной комнатушке книжного магазина «Маккечни» Гордон, Гордон Комсток, последний отпрыск рода Комстоков, 29 лет и уже изрядно потрепанный, навалясь на стол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 средней пуговицы на пиджаке не доставало, правый локоть протерся. Мятые брюки обвисли и замызгались, и, как пить дать, подметки в износились. В кармане, когда он вставал, звякнула мелочь. Точно было известно, сколько там пять с половиной. Два пенса, полпени и везунчик.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 Два с половиной, два пенса, до полпени, до пятницы. Тянулся час после обеденной пустоты, когда клиенты заглядывали в магазин редко или вовсе не появлялись. Когда он одиноко бродил тут среди тысячи книг. Смежную со служебной, темную,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 Ветки прочерчены острой графической штриховкой. На другой стороне, около паба Принцуэльский, громоздились щиты.